Бердина откусила еще кусочек груши. Но его большие руки лучше всего подходят к моей груди. Келен направилась к дверям. Ну, моя грудь поменьше твоей, Бердина. Проходя мимо Райны, она замедлила шаг. Я думаю, к ней лучше всего подойдут руки Райны. И вышла из комнаты. Бердина прыснула, выплюнув огрызок груши. Губы Губерн раздвинулись в улыбке. Кара от души расхохоталась и шлепнула по спине двинувшегося к выходу Ричарда. она мне нравится, магистр Рал. Можете ее себе оставить. Ричард помолчал. Что ж, спасибо, Кара. Мне, наверное, здорово повезло, что вы ее одобряете. Это уж точно, кивнула она. Ричард догнал Келин в конце коридора. Как ты узнала о Райне с Бердиной? Кэлин озадаченно поглядела на него. Разве это не видно сразу, Ричард? По их глазам. Ты же наверняка сам заметил. Ну, Ричард оглянулся, чтобы убедиться, что Мортит еще далеко. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что Кара сказала, что ты ей нравишься, и мне разрешено оставить тебя себе. Кэлин обняла его за талию. «Они мне тоже нравятся». Сомневаюсь, что ты найдешь лучших телохранителей. Это должно утешить меня? Улыбнувшись, она положила голову ему на плечо. Нет, меня. Ричард предпочел сменить тему. Ладно. Пошли выясним, что нам хотят сообщить представители. От этого зависит наше будущее, да и вообще будущее. Кэлин, облачённая в белое платье исповедницы, молча села в свое кресло, кресло матери исповедницы, рядом с Ричардом. Сверху на них взирали Магда Сириус, первая мать исповедницы, и Мэрид, ее волшебник. В сопровождении улыбающегося генерала Болдуина вошли представитель Элифании Гертрам, представитель Херкбурга Террио и посол Сандери Безанкур. Все они были удивлены и обрадованы увидев рядом с Ричардом мать-исповедницу. "Моя королева", магистр рал поклонился генерал Болдену. "Добрый день, генерал Болден", улыбнулась ему Келин. "Господа", произнес Ричард. "Надеюсь, в ваших странах все хорошо. Что вы решили?" Представитель Гертрам пригладил седую бороду. После продолжительных консультаций Следуя по пути Галии и Кельтона, мы пришли к выводу, что наше будущее с вами, магистр Рал. Мы все привезли акты о капитуляции, безоговорочной, как вы и хотели. Мы желаем присоединиться к вам, стать частью Тхары и жить под вашим владычеством. Хотя мы здесь, чтобы капитулировать, заговорил посол Безанкур, и присоединиться к Тхаре, Мы все же продолжаем надеяться, что мать-исповедница одобрит наше решение. Кэлин долго смотрела на стоящих перед ней мужчин. В будущем, а не в прошлом предстоит жить нам и нашим детям. То, что первая мать-исповедница и ее волшебник сделали когда-то во благо своего народа, в то время было необходимо. И сейчас я, мать-исповедница срединных земель, Вместе с моим волшебником Ричардом должна позаботиться о благополучии своего народа. Мы должны сделать все для укрепления нашей земли. Но так же, как Магда Сириус и Меррит, мы хотим мира для всех народов. Наша сила и мирное будущее зависит от магистра Рала. Новый курс установлен. Мое сердце и мой народ последуют ему. Как мать исповедница, я являюсь частью этого союза и приветствую ваше присоединение к нему. Ричард почувствовал, как она незаметно сжала на мгновение его руку. У нас по-прежнему будет мать исповедница, сказал он. Мы нуждаемся в ее мудрости и руководстве, как нуждались всегда. Несколько дней спустя, ясным весенним утром Ричард Скелен рука об руку шли по улицам города, наблюдая за тем, как восстанавливают пострадавшие после битвы дома. Ричарду вдруг пришла в голову одна мысль. Он повернулся к Келли. Солнышко пригревало, а прохладный ветерок приятно холодил кожу. "Знаешь, я потребовал капитуляции всех срединных земель, а ведь даже не знаю, сколько их и как они называются". Вот как. Похоже, мне предстоит многому тебя научить, ответила Кэлин. Тебе придется постоянно держать меня рядом с собой. Ричард не смог сдержать улыбку. Ты нужна мне теперь и всегда. Он погладил ее по щеке. Поверить не могу, что мы наконец-то вместе. Он поглядел на свой эскорт, состоящий из трех женщин и двух мужчин. Коли бы мы только могли остаться наедине. Это намёк магистррал, выгнула бровь Кара. Нет, приказ. Извините, пожала плечами Кара. Но мы никак не можем ему подчиниться. вы нуждаетесь в защите. Знаете ли вы, мать исповедница, что нам иногда приходится говорить ему, какую ногу переставить следующей. Кэлин беспомощно вздохнула. И поглядела на возвышающихся позади Кары двух гигантов. «Кулик, ты позаботился о том, чтобы на нашу дверь поставили засов? Да, мать исповедница. Отлично, улыбнулась Келин. Она повернулась к Ричарду. Пошли домой, я устала. Сначала вам придется выйти за него замуж, заявила Кара. Приказ магистра рала. Ни одна женщина не может войти в его комнату, кроме жены. "Я сказал, кроме Кэлин", Ричард метнул на нее испепеляющий взгляд. "А не жены. Никто, кроме Кэлин"